Возвращение на круги своя. Красивый город Дальний, с его бассейнами для плавания и кортами для игры в теннис, был уже давно оставлен. Но Порт-Артур в жёсткой блокаде японских батарей и крейсеров ещё героически сражался. А пока Соломин, поспешая к Иркутску, преодолевал тяготы Якутского и Ленского трактов.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 вагоны экспресса заметно опустили. Часть пассажиров пересела в воинский эшелон, который и помчал их в маньчжурские пустоши, к Цицикару и Харбину, откуда легендарная КВЖД вела прямо в пол имя сражений. А за Нерчинском пошли мелькать знакомые для Соломина станции Раздольная, Амазар, Ерофей Павлович, Рухлова,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 И даже сухопарая чиновница, инспектируя Благовещенской женской гимназии, и даже солидный каперанг, ведущий командовать крейсером, все, словно сговариваясь, над чем свет стоит, костили царя и его окружение, именували кости бездарному Курапаткину. Но, позвольте, вступил в беседу Соломин. Ведь говорить о поражении России можно лишь в том случае, если враг ступит на русскую землю.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 Министр внутренних дел Плеве соизволил наклеить на меня ярлык сумасшедшего, а теперь его никак не отодрать. Глупости? Да и от плеве брызг не осталось. Соломин объяснил врачу, что с молодого был чиновником, и силу великороссийской бюрократии, способной размолоть человека в порошок, он хорошо знает. Если уж кто-то наверху сказал, что я верблюд,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 его бывший такийский корреспондент Пуцина Навестите меня Викентий Адамчик